Глава 27. Отправка. Использование русских гражданских рабочих ни в чем не должно отличаться от использования военнопленных. Секретный циркуляр хозяйственного штаба германского командования на Востоке от 4 декабря 1941 года, пункт Б. Наступил день отправки. Отобранные, переписанные, посчитанные и записанные во все книги и журналы 500 человек, включая новеньких, совершенно растерянных и подавленных поляков и прибалтов, пригнанных ночью из города, были готовы к очередному переезду. Теперь уже в саму Германию. Непосредственно перед выходом из лагеря возникла давка, так как всех заставили у ворот переобуться в деревянные башмаки пантофели, груда которых возвышалась на земле у колючего забора. Пантофели — деревянные тапочки, сделанные специально для узников концлагерей. Представляли собой деревянную колодку с набитым сверху куском брезента. Пока выбирали да подбирали размеры, охранники нетерпеливо помахивали дубинками, но бить не решались побаиваясь угроз начальника, запретившего калечить и без того потрепанный товар. Инспектор из Берлина был радостен и доволен проделанной работой. Прощаясь с лагерфюрером, он вновь напомнил про данное обещание отметить его расторопность и точность перед начальством, а также воплотить его идеи. «Благодарю, мой дорогой! Я непременно замолвлю за вас словечко в Берлине!» И эта ваша идея с клеймами просто бесподобна. Гениальная и простая. Буду докладывать рейхсфюреру. Обязательно. Подполковник уезжал очень довольным, увозя с собой 500 новых рабов, а лагерь фюрер оставался не менее довольным, так как выполнил приказ и никто не заметил подмены. Приятным бонусом было ожидание поощрения и даже возможного повышения по службе. Он закурил сигару и, задумчиво пуская дым, наблюдал, как столпившиеся женщины выбирают и примеривают уродливые пантофели. Разглядев, как они рассматривают и разбирают эти страшные куски дерева, обтянутые сверху брезентовой полоской, и просят друг друга поглядеть со стороны, Гауптштурмфюрер презрительно усмехнулся. «Бабы есть бабы!» даже здесь они умудряются модничать и выбирают пару обуви поприличнее прям как моя агнет когда собирается в гости или театр вот они по рождении евы и все же нам никогда не понять этих славян одни безропотно как скоты идут на заклание другие перед угрозой смерти выбирают из уродливых колодок те что чуть менее уродливые а тот фельдфебель хорват Вообще из-за своей потаскушки арестовал дюжину невиновных людишек и отправил в ад. Вот уж загадочные недочеловеки. Закончив примерку, женщины разобрали деревянные башмаки, после чего, схватив детей за руки, выстроились в колонну по пять человек и двинулись в сторону железнодорожной станции. Выйдя на утоптанную дорогу, тысячи ног, обутых в пантофеле, принялись издавать многоголосый барабанный бой, от которого через минуту задрожали ушные перепонки. Камнепад, град, работа отбойных молотков — все эти звуки слышались в этом марше матерей, ведущих своих детей в немецкое рабство. По колонне прошел слух, что всех их уже ждут покупатели на бирже труда, и каждому определят хозяина и двор, где они смогут жить и трудиться. Люди воодушевились и готовились к новой жизни. Многим уже казалось, что, возможно, все их волнения, переживания и страхи теперь закончатся, а новые хозяева попадутся исключительно понимающие и добрые. Ведь тот, кто работает на земле, не может быть иным. Трудолюбивый человек, живущий своим хозяйством, должен быть приветливым и ценить чужой труд». Несмотря на то, что их не только лишили элементарных человеческих условий жизни, но даже имен и фамилий, заменив их бирками с номерками, они продолжали упрямо верить в лучшее. А что им еще оставалось? На вокзал шли пешком, выбивая деревянную дробь долбленными уродливыми башмаками. Когда ворота лагеря остались позади, настроение в колонне поднялось. Даже свирепые охранники с не менее свирепыми овчарками не пугали детей и женщин. Они дышали почти свободным воздухом. Вокруг, несмотря на пасмурную погоду, пели птицы. А двери из колючей проволоки, казалось, оставили за собой все неприятности и ужасы, проведенных там дней и ночей. Никто не грозил расстрелом и пытками. Даже мрачный могильный ров уже уходил в историю оставаясь в прошлой лагерной жизни. Жаль было замученных, погибших, убитых, особенно веселую, находчивую и несчастную Люську, потерявшую мужа, сына, мать и свою жизнь в огне войны и всеобщего горя. И все же они уходили навсегда в вечность, растворяясь в памяти и истории. Эшелон, приготовленный для погрузки пяти сотен заключенных из переселенческого лагеря, отличался от того, что привез их сюда, тем, что состоял из десяти одинаковых немецких вагонов, выкрашенных в зеленый цвет, и паровоза BP-38, нос которого был украшен гигантским фашистским орлом с хищным клювом и острыми кинжальными крыльями, державшим щит со свастикой в когтистых лапах. Состав очень напоминал тот, в котором их привезли, тем более через раздвинутые двери внутри на полу виднелась точно такая же примятая золотистая солома. Основное отличие состояло в том, что ширина колеи, на которой стоял новый эшелон, была немецкой, в 1435 мм, в отличие от советской, почти на 10 см уже. Хотя немецкие вагоны принципиально ничем не отличались от советских, в них сажали по 50 человек. Таким образом, вся партия заключенных в 500 голов — размещалась в десяти вагонах. В этот раз при посадке никто никаких ведер ни с водой, ни для отправления потребностей не раздавал. Планировалось, что их доставят в течение суток, хотя путь был отнюдь не близкий. До биржи труда им предстояло преодолеть более тысячи километров. И, конечно же, эти обещанные сутки растянулись на целую неделю. Первое, что обнаружили заключенные, зайдя в вагон, Это странные отверстия по углам. Они были просто пробиты насквозь в полу. Погадав немного над предназначением этих дыр, все сошлись во мнении, что таким образом устроены отхожие места. Соломенная подстилка, укрывавшая пол, была достаточно свежей, и женщины порадовались даже этому факту, вспоминая смрадные миазмы переезда в пересылочный лагерь. Несмотря на то, что людей в вагон загнали почти в два раза больше, все разместились достаточно свободно. Матери все больше и больше успокаивались и вполголоса обсуждали предстоящие путешествия. Все склонялись к тому, что долгодневные мучения заканчивались, потому что они прошли своеобразный отбор, и теперь их никто не обидит и тем более не убьет. К тому же впервые их переписали и вручили номера, некое подобие документа и признак персональной идентификации. Несмотря настоявшего у каждого вагона часового с автоматом и собакой, оптимизм и тихая надежда все больше овладевали невольниками, забывшими на мгновение о своих злоключениях и рабском положении. Когда же два крепких солдата пронесли вдоль всего состава деревянный ящик с коричневыми аппетитными буханками хлеба, Раздав по пять штук в каждый вагон, даже некое подобие улыбок проскользнуло на забывших о простых человеческих эмоциях лицах матерей. Хлеб разделили поровну. Вслед за хлебом подали и воду, да не в ведрах, а о специальных пузатых баклажках с притороченными к ним цепочкой крышками, служившими одновременно емкостью для питья. Все по очереди с наслаждением напились. Съеденный хлеб Чистая прохладная вода и освобождение из лагеря самым целительным образом сказались на состоянии пассажиров. Глаза стали закрываться, и через несколько минут почти весь вагон погрузился в глубокий сон вполне счастливых людей. Никто и не заметил, как задвинулись двери и тронулся состав. Поезд набрал полный ход и на всех парах мчался на запад, в противоположную сторону от войны, от дома от Родины. О том, что происходит в стране и на фронте, никто точно не знал. Немцы не сообщали никаких новостей, газеты и радио были недоступны. Вместо новостей раз в день, утром, всем заключенным зачитывали правила поведения и запугивали возможными наказаниями за их неисполнение, неизменно добавляя, что немецкое правительство заботится о них. Всех ждет новая свободная жизнь, большевики и Сталин разбиты. Вот и все, можно сказать, новости. О Кулине снился ее давно ушедший в вечность муж Павел Степанович. С широкой седой бородой и хитрыми добрыми глазами, плечистый и улыбчивый, он смотрел на нее и молчал. Она хотела услышать его речь, протянуть руки и встретиться с его могучими объятиями по которым скучала уже много лет, но он не приближался, а, наоборот, стал удаляться, уменьшаться в размерах, пока совсем не растаял в тумане или паровозном дыму. Да, это был паровоз, стремительно несущий ее с сыном в неведомую даль, оглушая просторы гудками и свистками. Она сквозь рвущийся и тающий сон слышала эти пронзительные звуки и приоткрыла глаза. В полумраке трясущегося вагона она увидела две фигуры, стоявшие под одним из четырех узких прямоугольных окон. Они о чем-то переговаривались и тянулись вверх. Акулина присела, оглядевшись, шепотом позвала женщин. — Девки, вы чего удумали? Вы куда собрались, оглашенные? — Ой! — вскрикнула от неожиданности одна из них, в которой без труда узнавалась молодая вдова Алена. Тут же она приложила палец ко рту, показывая жестом, чтобы Акулина не шумела. Та в ответ молча кивнула и, встав, подошла поближе. Второй оказалась симпатичная женщина из городских, с того самого поезда, на котором ехала Люська-хохотушка. Тоже одинокая, бездетная, достаточно молодая. Видимо, за время нахождения в одной яме в переселенческом лагере девушки сдружились. И вот теперь они замыслили какое-то странное приключение. Подпустив Акулину вплотную, она вцепилась в ее локоть и зашептала на ухо, обдавая ее горячим нервным дыханием. «Слышь, тетка, ты нас не выдавай и не шуми! Тихо!» «Да не собираюсь я вас выдавать! А чего вы задумали-то?» — отмахнулась Ленькина мать. Она чувствовала, что женщины придумали что-то нехорошее, и оставить их без присмотра было бы легкомысленно, ведь теперь от них зависела общая судьба всех пассажиров пересыльного вагона. Уже много раз немцы и все охранявшие их и сопровождавшие назидательно вдалбливали, что за совершенное правонарушение следует наказание не только для того, кто его совершил, но и для всех, кто находился рядом и не остановил правонарушителя. За то, что задумали девушки, их точно ждет жестокая расправа. Тем более, что вслед за Акулиной стали просыпаться и другие женщины, а с ними и дети. Видя это, девушки заторопились. «Слышь, Акулина, мы с Веркой бежать хотим. Нам нельзя в Германию. Мы еще молодые без детей. Нас там точно снасильничают или замучают?» На самое ухо затараторила Алена. Она дрожала и нервничала. «Ой, не дело, девки, не дело! Нас же всех из-за вас казнят, эти ироды ненасытные!» — нахмурилась Акулина. «Ты нас не останавливай, тетка!» — сердито огрызнулась та, которую Алена назвала Верой. Видно было, что она решительно настроена, и никакая сила ее сейчас не остановит. Хотя теперь им предстояло, подобравшись к самому окошку, его высадить, чтобы вылезти и сбежать. И вовсе не факт, что этот решетчатый прямоугольник откроется так просто. «Да мне-то не жалко. Коли нас не думаете с детками, так о себе хоть подумайте. Вы же убьетесь. Это ж прыгать надо сверху». Она подняла руки вверх, как бы показывая, с какой высоты им предстоит совершить этот прыжок свободы, и сделала шаг назад. «Как будет, так и будет. Авось не убьемся. Но к этим гадам!» «Мы не поедем. Ни за что!» «Мы так решили», — настаивала Алена. «Ничего не убьемся. Не бойся за нас, тетка. Там высота-то детская, как с карусельки сигануть. Я все детство скакала так во дворе. И здесь прыгну. Шмык, и мы свободны». Ха -ха Ухмыльнулась Вера. «Ты нам только помоги, Чуток, а? Подсадишь?» — попросила смущенная односельчанка. Она все же переживала, что ее заметили, и теперь даже надо прибегать к помощи Акулины. — Ох, девоньки, нет! Не могу я вас своими руками погубить! Простите вы меня! — покачала головой женщина, отходя от девушек в свой угол. Она боялась не расправ или обвинения в пособничестве. Нет, она опасалась того, что неопытные девушки расшибутся на полном ходу, пытаясь сбежать из поезда но беглянки поняли ее по-своему. Вера злорадно усмехнулась. «Иди, иди, спи, тетя, а то пойдешь как соучастница. Без тебя справимся, а то ишь, распереживалась. Давай, Еленка, подсади меня, я окно выставлю». Алена обхватила свою подругу и приподняла так, что та дотянулась до железной рамы и надавила на сетчатое окно. На удивление рама поддалась легко. Окно распахнулось и рывком хлопнулось о стенку вагона снаружи. Веселый ветер свободы и задорный гул мчащегося на всех парах поезда ворвались в спящий вагон, потревожив его обитателей. Но девушка уже наполовину свесилась из окна, повернувшись в узкой раме, тянула левую руку к своей напарнице и кричала перекрикивая с свиистый шум паровоза хватайся алеленка быстрей не стой бежим давай же алена ухватилась за протянутую руку и повисла на оконном проеме в тот же момент вера полностью вылезла наружу и судя по кончикам пальцев обеих рук видневшимся изнутри висела из окна вдоль наружной стенки вагона алена протиснулась в открытую форточку и исчезла полностью. Тут же вслед за ней отцепились и пальчики девушки Веры. Их унесло так стремительно, что ни вскрика, ни возгласа не услыхали в вагоне, из которого они бежали. Проснувшийся от шума и разговоров Ленька в два прыжка подскочил к распахнутому пустому окну и повис, подтянувшись на раме. Мать, перепугавшись, вскрикнула. «Нет, нет, сынок! Ленька, не смей!» Он не вылезал и не прыгал, ветер свистел в ушах и рвал его спутанные вихры, выцветших под солнцем волос. Он пытался увидеть выпрыгнувших девушек. Они должны были встать и помахать уходящему все дальше и дальше поезду, и ему показалось, что именно это он и увидел. Вот они встали у насыпи и, сняв свои серые арестантские косынки, машут торжествуя свободу и свою первую маленькую победу над врагом. Ленька спрыгнул вниз, внутрь вагона на солому. Обнял мать. «Мам, я не бежал, я только посмотрел на девок. Они хорошо приземлились, встали и даже нам всем помахали платками. Вот так, мол, привет всем нашим! Будем ждать вас дома! Счастливые такие стояли, веселые. Мам, а они скоро доберутся до дома? «Ох, сынок, напужал! Не знаю, как они доберутся. Долг путь домой-то! Ох, как долг!» Задумчиво покачала головой Акулина. Она не зря боялась и переживала за взбунтовавшихся и сбежавших девушек. Слыхала несколько раз рассказы деревенских мужиков о том, как прыгают на ходу из поездов и расшибаются в дребезги. Много таких историй слыхала. А вот чтоб сиганул, кто и жив остался. Таких историй не слыхала. И в этом случае чудо не произошло. Возможно, Леньке пригрезилось, что девушки, поднявшись, провожали их приветственными жестами. А возможно, мальчишка увидал них самих, освободившиеся души, сбросившие рабское ермо и улетавшие от плотских забот в мир иной, счастливо обнявшись. Говорят, что дети, особенно маленькие, иногда видят, уносящиеся в небеса души людей. Но ни Акулина, ни Ленька, и никто из этого поезда не видел, как сломались хрупкие тела Алены и ее новой подруги Веры, налетев на большой скорости на острые камни железнодорожной насыпи и остались навечно лежать во враге чужой земли. Не прожили они на свободе и нескольких минут, как отмучились навсегда и взлетели, как две голубки над грешным миром, истерзанным пожарами, войной и несчастьями, уносясь светлым лучом в небесную высь. А в вагоне еще долго обсуждали, как отчаянно, смело и лихо две заключенные девушки освободились от плена и пересылки в Германию. Кто-то втайне завидовал, кто-то осуждающе молчал, а кто-то продолжал отчаянно надеяться на лучшее. Настоящей правды не знал никто — и, наверное, не захотел бы ее узнать. Десятивагонный состав уносил в далекую и неизвестную страну 498 человек разной веры и безверия, когда-то богатых и бедных, образованных и малограмотных, крестьян, служащих, пролетариев, интеллигентов, русских, украинцев, поляков, литовцев, белорусов, не деля их между собой, но отобрав родину, дом, имена и дав им взамен на миражи, тоны, бирки, арестантскую робу и деревенные башмаки бесправных пленных рабов Великой Германии.